Глава 14. Дальше прием пошел по накатанной. Может быть, кое-кто продолжал удивляться, что эта супруга Карахана Тельбека делает в доме черных нагов, но это оставалось на уровне безобидных сплетен, которые только вносили перчинку в строгий протокол мероприятия. Старшее поколение, оценив ситуацию, успокоилось, а вот молодежь все еще кипела и бурлила эмоциями. Сестры и племянницы окружили Лизу и, блестя глазками, развивали тему, искренне бесившую ее. Опять сводилось все к тому, что этот дракон очень даже ничего. Она незаметно закатывала глаза, притопывала ногой и нервно кусала губы, но продолжала стоически игнорировать все намеки. И, конечно, не смотрела в ту сторону, где он стоял среди парней. и Ей вовсе не было видно, какая у него осанка и как развернуты плечи. А уж прическа. Девушки сказали, что выбритые виски и длинный хвост неплохо смотрятся и, возможно, войдут в моду. Этот кошмар продолжался до тех пор, пока Тася, забывшись в какой-то момент, не начала. «А мой Барри?» Тут грохнул сдавленный смех. Девчонки переключились на нее, а Лиза смогла, наконец, вздохнуть свободно. Но ненадолго, потому что глава клана объявил. «Прошу всех за столы!» А там все было еще хуже. Кая посадили так, что он сидел напротив. И стоило ей поднять глаза, взгляд утыкался в него. У парней было свое видение вопроса. Разговор по душам с драконом был отложен, потому что все-таки прием, протокол, этикет и прочее, но у них просто шило свербел под хвостом, нужно было закончить. Да и вообще, когда это кого-то принимали в семью, не наваляв ему по шее и не попробовав на прочность, У них весь обед горели глаза от нетерпения и чесались кулаки. Еле дождались, пока застолье подойдет к концу, чтобы сорваться из-за стола, но тут глава клана сделал неожиданное заявление. «Прошу минуту внимания!» Далгитхан поднялся с места. «Завтра нас ждут традиционные развлечения и охота. А сегодня?» Он оглядел зал и особо уточнил. «Для тех, кто хочет, предлагаю небольшие поединки без галстуков». Поднялся шум. Выяснилось, что размяться без галстуков желают очень многие. Еще больше оказалось зрителей. Элиза бы с удовольствием ушла сразу, но в нее же вцепились сестры. Пришлось остаться и смотреть. «Ну что, рискнешь?» Парни обступили дракона. «Только никто не обращается!» Все это как будто шло мимо нее. Один только момент заставил Лизу вздрогнуть. Когда он отстегнул кинжал вместе с ножными, отдал Мехидару и сказал. «Смотри, не порешься". Слишком личная. Она невольно потерла палец, на котором остался крохотный шрамик. И слишком поздно заметила, как дракон, приоткрыв рот, пристально смотрит на нее. Она вдруг поняла, что он сейчас все бросит и подойдет. Он уже поддался к ней, но Лиза поспешила отвернуться. А потом была славная потасовка. И в итоге уже валяли все и всех, и слышались взрывы хохота. Теперь растрепанные и разгорячённые парни объединились в команды и шли стенка на стенку, а после обсуждали, как они опробуют новую стратегию завтра на охоте. Лизе, наконец, удалось под шумок улизнуть из зала. Но только она отошла на несколько шагов, ее окликнул отец. «Лиза, задержись ненадолго. Пойдем ко мне в кабинет». В первый момент велико было желание просто сбежать. Но нельзя. Лиза замерла и чуть пригнулась, а потом расправила плечи, повернулась к нему и проговорила с улыбкой. «Конечно, папа!» Далгит Ханумранов спокойно ждал, пока она подойдет, и только после этого двинулся по коридору, а Лиза пошла рядом. «Устала?» Она невольно вздрогнула, но вскинула на отца взгляд и проговорила. «Да, есть чуть-чуть. Не выспалась. Вчера улеглась под утро, сегодня этот прием». «Хотел пораньше лечь спать». Она кашлянула в кулак. «Ммм...» — кивнул Далгитхан. «Ничего, я не задержу тебя, дочь». «Ну, если так...» Лиза покосилась в сторону. Вообще-то, когда отец окликнул ее, она встревожилась. Но больше ничего сказано не было. Они молча дошли до двери кабинета. Далгитхан толкнул ладонью резное каменное полотно и проговорил. «Проходи, это ненадолго». Да ничего. Она быстро взглянула на него и прошла внутрь. Высокая молодая красавица, точенная фигурка, стройные ножки. Густая копна темных волос. Яркая загорелая смуглянка. Далгет медленно вздохнул. Выросла дочь. Вообще-то он проделывал это уже дважды. Но все равно волновался, потому что заранее никогда не знаешь, как повернется, можно только предполагать. Но два раза – это уже опыт, не так ли? Так вот, опыт сейчас ему подсказывал, что надо действовать аккуратно и начинать издалека. «Садись, девочка». Он указал дочери на кресло, а сам сел за стол. Повисла короткая пауза, и тут она спросила насторожно: «Ты что-то хотел сказать, папа?» «А?» – Гетхан усмехнулся. «Хотел спросить, как тебе праздник?» «Мне?» – она пожала плечами. «Все было хорошо». «Не пойму только, зачем мама привечает эту гадину Алию?» Хорошо, что разговор свернул в это русло. Далгит даже обрадовался. Он потер правую бровь и сделал неопределенный жест. «Видишь ли, дочь, она просила защиты. А нам выгоднее контролировать происходящее у радужных, чем пустить все на самотек». Девушка пожала плечами. «Может быть». Опять повисла короткая пауза. Далгет решил, что самое время. Вот сейчас. «Дочь, ты скоро поедешь учиться». Начал он. Теперь половина умрановских отпрысков училась в магакадемии у ректора Архана, а вторая половина готовилась туда поступить. Злые языки утверждали, что это наглое злоупотребление родственными связями. Мол, все потому, что Зейраж Архан – умрановский зять. В какой-то степени так оно и было. Ведь ректор Архан Муж Маши, средней дочери Далгетхана, и любимой внучки города Амара. И да, определенное злоупотребление тут наблюдалось. С некоторых пор Гаруд Амар только и делал, что вмешивался в учебный процесс и следил за финансовой частью. Чем доводил Зейраша, не отличавшегося терпеливым характером, до белого коленя. Но и не только он. В институте магии, который по настоянию Гаруда Амара был переименован в Академию, Основанным Зейрашем Арханом регулярно появлялся не только Пернатый. Там читала курс пространственной магии Асуров и Рида. А уж сколько там училось Асуров и Нагов, и даже Ракшасов. Но тут уж нельзя соврать. Молодежь была талантливая, а обучал Зейраш на совесть. Три шкуры со всех драл, невзирая. Лиза сидела, опустив голову и глядя куда-то в сторону. А тут сразу вскинул на него взгляд и улыбнулась. «Да, папа. Далгет понял, что попал. Теперь надо было продвигаться аккуратно. «Но ты же понимаешь, что после вчерашнего я не смогу отпустить тебя без охраны!» Она нахмурилась и поджала губы, однако кивнула. «Да, я понимаю». «Хорошо, я рад, что мы пришли к пониманию». Мягко проговорила. «С тобой поедут воины клана». Странный взгляд проскочил у девушки. В какой-то момент она показалась ему птичкой, присевшей на ветку. Еще секунда, и она упорхнет. Далгет незаметно вздохнул и проговорил: Надеюсь, завтра ты будешь присутствовать на охоте. Если хочешь, можешь даже взять байк. В кланах у нагов охота была исключительно мужским занятием. Но Умрановы и здесь должны были выделиться. Ася, если позволяли время и обстоятельства, Участвовала в охоте наравне с мужчинами, только не загоняла быка, а страховала молодых нагов. И все они, Лера и три дочери Далгета, лихо гоняли на обхесах. Да что там, Лера? На обхесе разъезжала даже теща Далгитхана София Карловна. Ализа еще любила гонять по мелководью на мотоцикле. Конечно! Спасибо, папа! Глаза у дочери вспыхнули. Далгит улыбнулся. Ну, все. Теперь иди и постарайся сегодня выспаться. Завтра начнем рано. Дочь упорхнула. Далгит еще некоторое время сидел, опираясь локтями на стол и массируя переносицу. Но вот дверь тихонько приоткрылась. Заглянула Лера. Взгляд насторожный, спросила шепотом. Ну как? Он кивнул, прикрывая глаза. Согласилась? Далгит кашлянул, поправляя галстук. В общих чертах дам. И... он вскинул палец. «В завтрашней охоте будет участвовать». Ох... Лера с облегчением закатила глаза. На протяжении всего приема Гарут Амар приглядывался к дракону. Ведь вроде бы родственник, хотя и дальний. Но старшая кровь. Ровня. И, может быть, даже... Потом направился к личному психологу Софии Карловне. Ему просто необходимо было обсудить кое-что. К тому же от усиленного всматривания, происходящей на плазменной панели, у него сильно заныли шея и плечо. Кажется, ситуация действительно стабилизировалась. Лера относительно успокоилась, особенно после того, как вернулась матри. Призрачная кобра объявилась незаметно, ночью. А утром, когда Лера проснулась, вторая змейка-татуировка уже была на своем месте. Но если вернулась матри, значит, все хорошо? В этот день вставать пришлось рано. Не собирались за общий стол. Завтрак подали всем в апартаменты. А мужчины встали еще раньше. Им предстояло любимое развлечение нагов – охота на водных быков. Традиционно занимались эти молодые мужчины. Обеспечить клан пищи и покрасоваться, блеснуть мастерством, потому что это было зрелищно и опасно. Ведь водный бык абхес раза в три больше нагов полной боевой трансформации. У него длинные острые рога, как когтистые передние лапы и могучий хвост. Чтобы завалить быка, надо было обладать силой и известной ловкостью. На большой входной террасе перед подземным дворцом были специально оборудованы места для женщин, чтобы они могли сверху наблюдать за тем, что происходит. Прямо под террасой была широкая заводь, заросшая лотосами. Именно там обычно и разворачивалось действо. Сейчас женщины уже устроились на возвышение, а мужчины собрались у края террасы. Розоватая заводь была пуста, только воины-кланы стояли по берегу в оцепление. Но вот раздался голос «Гонят!» И молодые мужчины с гиканием ушли прямо из террасы в воду, на ходу обращаясь огромными нагами. Кай ненадолго задержался, оглянулся в сторону возвышения, на котором сидели женщины. А потом, прямо как был, не снимая одежды и не оборачиваясь драконом, свечка прыгнул вниз. Заводь снова очистилась. Теперь только лотосы покачивались на воде. Лиза сидела с прямой спиной. Она на этот его перформанс не отреагировала. Зато все абсолютно отметили сестры. «Смотри ты!» – хмыкнула Алина. Пс! тут же выдала Рада. «Если бы он мирнул туда драконом, река из берегов вышла!» «А вот мой баре! начала Тася. Ну, дальше все было понятно. Девчонки смеялись. Она смотрела на террасу. Туда вышла Ася, развернулись большие кожистые крылья, она взлетела над террасой и, сжимая в руке туманный клинок, медленно заскользила над водой выше по течению. А к ним подошел Далгитхан. О чем-то тихо переговорил с мамой Лерой, потом подозвал к себе Лизу. «Твой байк доставили», — сказал, когда она подошла. «Если хочешь...» «Спасибо, папа!» — пискнула она и уже неслась вниз потому что на террасу действительно выкатили ее родной, любимый байк. Далгит перенес ее на берег подземной реки вместе с байком. Чуть в отдалении стояли цепью воины клана, у всех отливающие золотом родовые мечи. Глава черных нагов огляделся вокруг. Пространство просматривалось далеко, оцеплением в два ряда. Ничто не предвещало опасности. Наконец повернулся к дочери. Когда-то женщины нагов не покидали пределов женской половины и носили одежду, скрывавшую их с головы до пят. С тех пор, как он женился на апсаре, Далгитхан мысленно усмехнулся, отвел взгляд и почесал правую бровь. Да, его отец, Михидар Черный, перевернулся бы в гробу, если бы увидел, в каких куцах платьяцах рассекают теперь дочери клана. Но небольшая поправка: у Михидара черного ведь не было дочерей. А то бы, как знать, Он повернулся к Лизе и сказал строго «К воде не приближайся, сильно не гоняй и не забирайся далеко». Поняла дочь? «Да, папа!» Абайк взревел, поднимаясь на заднее колесо, совсем как норовистый конь, а потом рванулся с места и исчез в зарослях кустарников. Только пучки травы полетели во все стороны. Кому он все это говорил? Глава клана дал знак, чтобы Лизу сопровождали издали. Два воина клана сразу ушли следом. Орев-байка уже слышался в стране выше по течению. Далгитхан огляделся еще раз, сканируя пространство. На самом деле это уже была перестраховка. На реке безопасно. Что такого может произойти? Оказалось, что произойти может многое. Примечание Абхес. Водный бык. Синтетическое существо из подземного мира, аналогичное Козерогу.